что-то долго Ивана нет. У них такое бывает. Иногда много заказов поступает, работа допоздна, едва успевает на метро. Случалось, прямо в мастерской оставался ночевать. Так что же, может и не приехать? Может. Как же вы тогда? Не передумайте до завтра? Не передумаю. Я так долго терпела, что готова, наконец, к переменам. Есть такой особый склад характера. У меня Егор такой. Кстати, что-то его не слышно. Спать, наверное, лег или читает перед сном. Ну, а вы чем увлекаетесь? Не только ведь на вашем В молодости. молодости туризмом увлекалась. На байдарке по рекам сплавлялась. На гитаре играла. А сейчас что? Разучились? Да нет, не разучилась иногда. Поигрываю в компаниях. Сыграть что-нибудь? Да нет. Нет настроения. Я вам завтра сыграю. Завтра меня, может, здесь не будет. Оставайтесь. Иван идет, а я... Привыкла всё-таки к мужскому обществу. Как-то это будет странно. Вы мне, конечно, понравились. Но с какой кстати я останусь? если мы больше не родственники... Так просто оставайтесь. Вы вы мне тоже понравились. Может даже сильнее, чем я вам. Да ну что вы. Конечно, вы мне гораздо больше нравитесь. Просто я не выражаю всей своей симпатии. Почему? Я с детства робкий был. Да не робкий, а воспитанный. Это разные вещи. На выходе одно и то же. Так это в детстве. Теперь-то детство кончилось. Детство кончилось, а комплексы остались. Ну, так и быть, ради вас я попытаюсь их преодолеть. Прежде всего, давайте перейдем на «ты». А? Очень мешает это официальное обращение. А? С такого перехода начинаются иногда более значительные перемены. А я их не боюсь. Вы разве еще не поняли, что у меня началась полоса перемен? И у меня тоже удивительные совпадение. Еще бы. Одно лицо с Иваном. И такая <звы> разница в душе, в характере. <звы> это, Григорий, настоящее чудо. Вот что это такое. Всего лишь братья-близнецы. Если бы один из братьев не был моим мужем, я бы тоже сказала всего лишь. Ты обратил внимание, что Егор с тобой поздоровался, как с отцом? Нет. То есть он никак, по-моему, не поздоровался? Он кивнул и сразу в свою комнату прошмыгнул. Значит, он думает, что я его отец. Ну да. Ах. Он там лежит и удивляется, чего это у нас так тихо. Ты объясни ему, что я не отец. А стоит ли? Может быть, пусть думает, что отец. Зачем так над парнем шутить? Да нет, я всерьез. То есть я подумала, что ты, наверное, был бы лучшим отцом. А снаружи тот же самый. Ребенку и привыкать не нужно. Да не обращай внимания, это я фантазирую. Это все фантазии, нелепые выдумки. Я же понимаю, что такое невозможно. Почему же невозможно? Это мне понравилось. Я полностью свободен от каких бы то ни было обязательств. Ты тоже практически свободна. У меня мальчик. Что ты заладила с этим мальчиком? Сама же говоришь, парень перемену не заметит. А если заметит, перемену в лучшую сторону. И с Иваном я поговорю, это даже легче. Не какой-нибудь мужик с улицы, а родственник. Чем это лучше? Я его стесняться не было, он меня. Потолкуем и разойдемся. А ты, брата, стало быть... Ударишь от всей души, стесняться не будешь? Я вообще-то драться не люблю, но если он полезет, конечно, отвечу. Все-таки обучен этим. этом дело. Но Иван, может, и без кулаков поймет, что ему здесь делать больше нечего. Не дурак же он совсем, в самом деле. По крайней мере, в детстве дураком он не был. Да он даже не глупый, а просто какой-то недоверчивый, что ну, ли. Тут при чем здесь недоверчивость? Мне кажется, его грубость от того, что он никому не доверяет. Думает, что его каждый может обидеть. Поэтому он сам всех первый обижает. Наверное. Тогда это его не оправдывает. Не оправдывает. А я и не пытаюсь оправдать, тем более, что он теперь для меня чужой человек. Мне кажется, Наташа, так быстро ты не сможешь почувствовать его чужим. Все-таки вы много лет прожили вместе. Родным я его никогда не чувствовала. Это тебе так кажется? Посмотрим. Но это моего решение не изменит. Хорошо. Мне было бы жаль, если бы ты передумала. Чем больше я с тобой говорю, тем больше ты мне нравишься. С тобой прям как в детстве. Почему? А ты разве с девочками в детстве так не разговаривал? Теплым летним вечером, где-нибудь в укромном уголке двора, на скамейке. Не припомню. Как-то в детстве девчонками я не интересовался, то есть интересовался, конечно, но стеснялся их общество, тем более, что двор у нас был частный, туда только мои друзья приходили, а в поселок идти, чтобы там с чужими девчонками болтать, это же была бы наглость, Поселковые могли отколотить. А у нас во дворе девчонки с мальчишками дружили. Так удачно сложилось И по возрасту мы друг к другу подходили И так заведено было Сначала просто играли вместе, а потом, как подросли Всякая лирика, любовь началась <свят> Ничего особенного, просто посиделки Но такое наслаждение <свят> при этом получали <свят> Сильнее, чем потом от объятий Ивана Уж это точно Я даже не знаю, что это такое было Но до озноба <свят> доходило До ума умопомешательства <свят> Там был один мальчик Мы с ним <свят> до звезд засиживались Все Разговаривали, разговаривали Он даже рукой меня ни разу не коснулся, а впечатление, как будто он был мой, ну, любовник, что ли. Куда он потом делся? А не знаю, как-то разошлись. Да и это чувство не претендовало на продолжение. Может быть, у кого-то из девчонок сложилось, но вряд ли. Мы изменились, и эти мальчишки из двора куда-то исчезли, и любовь вместе с ними. То, что потом у меня с Иваном было, это как... Бледная десятая копия той первой детской любви, несравнимая по накалу чувств. Я тогда думала, если так сильно переживается простой разговор с мальчиком, как же прекрасны будут переживания, когда у меня появится настоящий мужчина, муж, когда не только слова будут в ходу, но и руки, и все тело. Оказалось, обман. Как только тело созрело, удовольствие уменьшилось. Странно, правда? Наверное, так нужно Просто с возрастом Некоторые чувства притупляются За счет развития мозгов И моральной ответственности Дети, они ведь как животные Еще ничего не соображают Зато все чувствуют Да, почему же тогда сейчас Ко мне вернулись все чувства Если они должны были отмереть и угаснуть Вот я сейчас примерно чувствую Так же, как в детстве Может быть, чуть слабее Но все гораздо сильнее, чем вчера и сегодня утром Может быть, способность глубоко переживать жизнь, и любовь не исчезает, а просто засыпает до лучших времен. И сейчас она проснулась? Да. Ты не представляешь, какое удовольствие чувствовать себя полностью обновлённой, преображённой. Я думаю, человек просто не умеет долго выдерживать собственную полноту, полноценность, хотя именно это Именно это его нормальное состояние. А возбуждение, повышенный тонус – это, по-твоему, норма? Такая норма, до которой мы очень редко доходим. Потому-то мы часто недовольны собой, что не соответствуем норме. Я думаю, такому уровню трудно соответствовать. Зато когда достигаешь, такое счастье. Для нас, для тебя меня счастье, а для Ивана, я думаю, не очень. Ему легче не станет, если его спустят с лестницы счастливый человек. Но все равно, я от своего намерения не откажусь. А ты можешь меня поцеловать? Конечно. Чего ж не целуешь? Сейчас. Спасибо. За такие вещи не благодарят. Ладно. Жаль, Иван так сильно задерживается. Не люблю подвешенные состояния. Столько терпела, остался совсем чуть-чуть. Это чуть-чуть вытерпеть сложнее, чем долгие годы. Наверное, все это время я просто решала для себя, как быть. А когда решила, хочется, чтобы поскорее. Чтобы и до Ивана это решение скорее дошло. Григорий, я сейчас такая счастливая, ты не представляешь. Может, ему позвонить? Нет, не хочется с ним разговаривать по телефону. Вот что, я ему сейчас смс скину. И что же ты там напишешь? Так и напишу, что расстаюсь с ним. Пусть подготовится. Ты ему напиши, что за меня выходишь. Ты мне таким образом делаешь предложение? Именно. Раньше как-то не удосуживался, я теперь делаю. Хорошо. Но об этом я писать не буду, не люблю длинные СМС-ки. Придет, так узнает. А может, не прийти? Должен. Ну вот, написала. Теперь его вещи соберу. Я надеюсь, ты ему разрешишь ночь-то переночевать? Разрешу. Но чтобы утром не суетиться, тут лучше сейчас собрать. Но это нам не помешает. Я могу хозяйственными делами заниматься совершенно бессознательно, а параллельно читать книжки. Так что можем продолжать беседу. Так мы уже почти про все переговорили. Ты ничего не рассказал о себе? А что рассказывать? Учился, занимался самодеятельностью, получил образование. Пошел по контракту служить. Обыкновенная, скучная жизнь. Так не бывает. Даже самая скучная жизнь всегда имеет какие-то интересные стороны. Ведь ты в Сибири служил? На Дальнем Востоке. О, но ну там же что-то интересное было. Разве что природа. Она нисколько не похожа на здешнюю. Вообще ни на что не похожа. Как такое может быть? А вот представьте себе: вокруг тебя зима, или поздняя осень, в общем, холодно, нос <связан> мерзнет, снежок, падает и зябко. делаешь шаг в сторону и попадаешь в лето. Как это? А гейзеры <связан> подходишь поближе к источнику подземного тепла, и <связан> ты в оазисе посреди зимы. За несколько лет я так и не привык к этим чудесам, и сам пейзаж для нашего глаза непривычен. Наверное, так же выглядит луна. Ты что, в каком-то смысле на Луне побывал? А теперь оттуда свалился. прям в твои объятия. Здорово! А в море тоже полно всяких фантастических зверей. М? Особенно поражают киты. Это какие-то динозавры. М -м -м. Я знаю, что они млекопитающие. Но по масштабу Несопоставимые с человеком существа mm -hmm. Когда их видишь, понимаешь, что мы вовсе никакие не цари природы Не правители мира mm -hmm. Хотя умеем засекать ракеты на расстоянии в полдиаметра земного шара Видишь, что у мира есть свои законы А человек должен или подчиняться им, или... Или не подчиняться Да, но тогда он как бы выпадает из всего порядка Мне кажется, в таком случае ты лишаешься почвы под ногами Ты можешь, конечно, попытаться поймать кита голыми руками, но кит тебя даже не заметит. Однако китобои существуют. Значит, не. и с этим зверем можно справиться. Может, это можно. Наверное, все можно. Только я бы не рискнул пойти в китобои. Не, не потому, что страшно. А почему? Боюсь нарушать порядок. Не знаю почему. Может, китов жалко. Они на самом деле беззащитные, хотя и очень сильные. То есть само его существование или смерть зависит в конечном счете. От человека. Угу. Как он решит, так и будет. Слишком велика ответственность. Это как Гамлет размышляет, убить или не убить. Не, там про другое. Там про другое. А будь Гамлет обоим с воображением, он бы так формулировал, наверное. Вы знаете, как началась первая чума в Европе? Нет. Один европейский военачальник поступил невежливо с татарским командиром. Нарушно его обидел. И татарин наказал обидчика, угу. перебросил в его крепость труп умершего от чумы. А? А, сначала заболел гарнизон крепости, потом вся Европа. И даже до Руси через несколько лет дошло. Какой ужас! Так что, прежде чем убить кита, нужно хорошенько подумать о последствиях. Я кита убивать не собираюсь. Хотя с удовольствием бы там у вас побывала. У меня остались знакомые, вполне можно будет навестить. Тогда и гейзер посмотришь, и все остальное. И китов. Если повезет. Да, было бы хорошо. Но должно же у нас быть свадебное путешествие. Непременно. Иван меня так никуда и не свозил. Вернее, нет. Возил к вам на родину помогать mm. картошку сажать. Ты, кажется, в училище был. На следующий же день после свадьбы я картошку сажала. Три дня с этой картошкой возились. Ну, а потом у него отпуск закончился. Вот и весь медовый месяц. Обидно должно быть. Да стыдно было даже подругам рассказывать про такое свадебное путешествие. Они думали, мы на юг съездили. В принципе, правильно думали. Нет, на юг в смысле отдыхать. Пришлось подруг разочаровывать. Да я ушла от прямого ответа. Сказала, что неплохо съездили. Только они удивлялись, почему через неделю уже обратно приехали. А потом что же? Никуда не ездили? Почему ездили? По турпутевкам ездили. Иван почему-то предпочитает по путевкам ездить. Купил за бешеные деньги путевку по Золотому кольцу. А я в половине этих городов уже и так бывала. Потом в какой-то санаторий тоже купил. По цене, как Турция. А санаторий оказался прямо за городом. Едва отъехали. Надо было тебе самой маршрут выбирать, если у него не получалось. Да, как-то неудобно. все таки он мужчина. К тому же он старался, хотел как лучше. Ты не боишься, что это... У нас семейный талант Вдруг я тоже повезу тебя картошку сажать Вместо свадебного путешествия Нет, не боюсь А куда бы тебе хотелось поехать? На Дальний Восток А еще? А еще куда тебе хочется? Мне бы хотелось в Париж поехать Но сначала Ого. надо на работу устроиться Потому что подъемных не хватит Можно на следующий год? Можно на следующий Только какое же это будет свадебное путешествие через год? Уже и про свадьбу все забудут Ну, тогда мы отдохнем где-нибудь поблизости В пригородном ночь. У моей подруги дача в Крыму А, по-моему, все удачно складывается По-моему, тоже А я собирался только одну ночь у вас провести Это все очень неожиданно Для меня тоже было неожиданностью, что вы с Иваном так похожи И так не похожи Даже не верится, что так бывает Полная метаморфоза Всякое бывает в жизни. Все зависит, в конце концов, от нашего личного выбора. Как мы решим, так и будет. Да. Как с тем китом. С каким китом? Ну, про которого ты рассказывал. Если очень захотеть, кита можно убить. Что-то Ивана долго нет. Ну вот, легок на помине. Пойду поговорю. Подожди. Чего годить? Ты сама вещи собрала. Ужин ищет. Пойду покормлю его. Я с тобой. Иван! Привет, брат. Давненько не виделись. Днем сегодня виделись. Ты уже все нашел? Ага. А я салат приготовила. Будешь? Давай. что ты сегодня долго. Наверное, срочный заказ. У нас все заказы срочные. егор ты пришел? Пришел. Спит уже. Надо мне ложиться. Поздно. Что ж ты, Иван, даже и с братом родным не потолкуешь? <звы> О чем толковать? На ночь глядя, Ой. завтра поговорим. А... Да есть одна проблемка. Подожди с этим. Видишь, человек устал. Ты за эти годы устала больше, я думаю. чего? она устала, интересно? Язык у нее устает на работе, болтовней заниматься. Это да. Как будто ты один на свете работаешь. Есть и ду другие дураки, кроме меня. Дураков работу любят. А умные люди, конечно, находят разные способы. Не прибедняйся, брат. Такие, как ты, тоже находят способы. Как отдохнуть и расслабиться. Кто водку пьет, а кто над женой издевается. Иван. Но кто-то же должен работать. Не одни же китайцы. Хотя бы русские дураки. Еще картошки положить? Нет, не надо. Тогда ложись. Ага, глаза слипаются. Ты, грешки где постелила? Пока нигде. <fail> Думаю, может, у Егора? А он его не разбудит? Если он уже уснул, так его и не разбудишь А то, может, он на наш койку ляжет, а мы с тобой на полу, гость все-таки Ничего, я на полу пока Ой. Ты вообще, брат, надолго? Я у тебя утром не спросил Это зависит от Натальи Наталья у меня терпеливая, гостей хорошо переносит Не только гостей Ах. Григорий, иди спать, я тебе постелила у Егора Подожди, я что-то ничего не понимаю Разве все так и останется? Ты про грязную посуду, что ли? Так помой. Так и останется. Ты же хотела совершить полную метаморфозу. Хотела, да перехотела. Пойду. Глаза слепаются. Ага, иди. А ты все оставишь, как было? Оставлю. Почему? То есть я понимаю, что у женщины своя луйка, Но почему... Слишком велика ответственность Ты же сам сказал Иван Никит Он сам за себя отвечает Что тут за чемоданы? Твои, Гришка, что ли? Не обращай внимания, ложись Ложись, Вань В этой ситуации решаю я И уже решила Может быть Потом Иван 10 раз подумает Прежде чем что-то сделать Подумает он Ведь не ты один умеешь думать Просто кто-то умеет это делать лучше Ты не очень-то любишь своего брата А вот ты, кажется, любишь его слишком сильно Если отменяешь свое решение Это было наваждение какое-то А с чего ты взяла, что наваждение это я? А не вся твоя жизнь с Иваном Что же мне теперь? Только из-за того, что у Ивана оказался брат-близнец? Отказываться от всей своей жизни? Не знаю Просто я вижу, как ты с ним мучаешься Но мучаюсь, и что? А то, что так не должно быть. Почему не должно? Ну, это просто привычка, понимаешь? Дурная привычка. Может быть, и нет. Может быть, мне на роду написано терпеть мужиков, слушать их ругань не прёки. На каком роду? На каком? Вот мы с Иваном родные братья. А что у нас общего? Что? Значит, что-то есть. Ничего нет. И почему же женщин все таки тянет на... На... на то, что хуже? Почему ты его выбрала, не меня? Тебя я тогда не видела. А сейчас? А сейчас уже поздно выбирать. Слушай, ты вообще меня понимаешь? Эй, вот там, на кухне, хватит спорить, спать не дают. Все, все, Вань, сейчас ложимся, иди спать. Иди спать, Гриш. Вот семейка, семья баранов, честное слово. Идите. Иди. Спокойной ночи. Я к тебе пришло. Давай ложись. Чего там орали? Да ничего, поспорили. Нашли время на ночь глядь. Завтра наговориться. Да он, наверное, завтра уедет. Только приехал и уже уезжает. Иван. Ну, ты мое сообщение получил? Какое ты получил? Прочитал хоть? А, прочитал. Ну и что? Что? Какие впечатления? Да, там ерунда, как это было. Я не помню ничего. Давай спать. Да. А, спокойной ночи. Угу. Спокойной ночи. Вы слушали радиоспектакль по пьесе Сергея Иванова «Метаморфоза». Играли заслуженные артисты России Светлана Песмиченко, Ирина Цветкова. и Евгений Баранов. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Режиссер Галина Дмитренко.